Спилье. Джулиана Маклин. Море лунного света. Глава первая. Оливия. Майами. 1990 -й. Мне надо было быть умнее. Зачем только я все это ему наговорила? Так я сказала себе, когда узнала, что случилось с моим мужем во время обратного рейса Свергинских островов. Но ведь мы все говорим это, когда что-то идет не так, и мы оглядываемся назад и сокрушаемся, что не поступили иначе. По крайней мере, в том, что случилось с Дином, не было моей прямой вины. Не знаю, кто был в этом виновен. Это загадка, которая, вероятно, так и останется неразгаданной. Я жалею лишь о том, что вся эта цепь событий вообще запустилась тем воскресным утром, когда нам позвонила моя мама. Мы с Дином еще спали, он со стоном дотянулся до телефона и снял трубку. «Да?» Он провел рукой по лицу, чтобы проснуться. «Доброе утро, Лис». «Нет, не рано». «Нет, вы нас не разбудили». «Как вы?» Он посмотрел на меня и я натянула на голову пуховое одеяло. «Да, погода отличная», — он пихнул меня коленом. «Оливия?» «Да, она здесь. Секунду». Я высунула из-под одеяла голову, наморщила нос и покачала головой. Но он все равно сунул мне телефон с выражением лица, не заставляя меня с ней разговаривать. Я не могла подвергать его такой пытке, потому что они с моей мамой были не особенно близки. Мягко говоря. Ведь на самом деле они терпеть друг друга не могли, и только ради меня старались вести себя по-человечески. Дин тут, конечно, был ни при чем, Виновата была только мама. Я села в кровати и взяла у него трубку. «Да, мам». Дин поцеловал меня в щеку, вылез из постели и побрел в ванную. Мама что-то говорила, но я не слушала, потому что засмотрелась на то, как мой прекрасный муж снимает футболку, прежде чем закрыть за собой дверь. «Оливия, ты вообще тут?» Я облокотилась на груду пышных подушек. «Да, мам, конечно». «Ты слышала, что я сказала?» «Нет, я еще не до конца проснулась. Повтори, хорошо?» «Ты сможешь прийти сегодня на ужин. Сара и Леон в городе до среды. И Сара вчера мне позвонила. Очень мило с ее стороны, мы с ней сто лет не говорили. Чуть ли не с папиных похорон. Вот я и пригласила их к нам». Я почесала затылок, удивленная, что Сара позвонила маме. «Сара — моя сводная сестра. На 20 лет меня старше — плод первого брака папы с женщиной по имени Барбара, которая не стала еще до моего рождения. Уверена, ты помнишь, — продолжала мама, — что завтра вторая годовщина папиной смерти. Может, поэтому она и позвонила, не знаю. В любом случае, ты тоже должна приехать». К моему стыду у меня совсем вылетело из головы, что завтра за день. Но мой мозг был забит другим. Я сознательно старалась не смотреть на календарь. Услышав, что в ванной включился душ, я выбралась из кровати и натянула халат. Да, собраться — отличная мысль. Мы будем рады прийти, ведь Дина ты тоже приглашаешь? Разумеется, — ответила она слегка извительно, и этот тон говорил обо всем, что она, само собой, не хочет его видеть, но вынуждена терпеть его общество, чтобы не усугублять ситуацию. Но я так, на всякий случай. Я уже давно поняла, что не стоит и пытаться убедить ее, что она не права насчет моего мужа и что его нельзя считать недостойным меня только потому, что он не из богатой семьи. Слава богу, Дин спокойно принимал чудовищный мамин снобизм. Мы обычно отшучивались и закатывали глаза. Например, когда она хвасталась новой сумочкой за тысячу долларов или не слишком деликатно расспрашивала Дина о его нищем детстве. Стоя у окна и глядя, как по утреннему небу плывет легкое облачко, я спросила, нужно ли принести что-нибудь на ужин. Только самих себя, ответила мама. Мы поболтали пару минут, и я положила трубку. Дин все еще был в душе, так что я поставила кофе и взяла воскресную газету за дверью. Я дошла до раздела об искусстве и развлечениях, когда Дин наконец появился. Мокрые волосы, шорты, светло-голубая хлопковая рубашка. «Как чисто ты побрился!» — сказала я с игривой улыбкой, намекая на то, что прошлой ночью его щетина была слишком грубой. Он встал у меня за спиной и начал массировать мои плечи. Я постараюсь быть нежнее в следующий раз. Он поцеловал меня в макушку и налил себе кофе. «Чего хотела твоя мать?» «Пригласила нас сегодня на обед». Дин посмотрел на меня, слегка откинув голову назад. «Нас обоих?» Меня тоже? Да, я и сама удивилась, сказала я. Но приехала Сара, и завтра вторая годовщина папиной смерти, вот мама и решила собрать нас. Это было спонтанное решение, так что ничего особенного нас не ждет. Только ужин из четырех блюд, папиное любимое вино и мамины сентиментальные истории о нем. Дин молча пил кофе. Я тоже молчала, понимая, что все это ему не очень-то приятно, потому что они с моим отцом вообще не разговаривали. Ни слова с тех пор, как папа пригрозил, что вычеркнет меня из своей жизни, если я выйду за Дина. Но это не остановило меня от того, чтобы пойти к алтарю. Я поднялась со стула, отнесла в раковину пустую чашку. «Ты по-прежнему хочешь взять сегодня яхту Сары? Если у нас впереди званый ужин, надо вернуться пораньше». Дин посмотрел в окно. «День прекрасный. Давай». «Решено. Жизнь слишком коротка». Сейчас только быстро приму душ. Я была рада, что он согласился, потому что хотела обсудить с ним кое-что важное и не знала, как он отреагирует. Я надеялась, что прекрасная морская прогулка поможет мне. Стоя на палубе мечтателя, крейсерской яхты в 39 футов, которую Сара позволяла нам брать время от времени, я чувствовала прилив силы и веры в счастливое будущее. Дин стоял за штурвалом, наслаждаясь запахом моря и солеными брызгами, а я висела на вантах. Мои волосы, собранные в хвост, покачивались на ветру, шорох волн под носом яхты был райской музыкой для моих ушей. «К повороту!» — крикнул Дин, и я приготовилась. Он резко крутанул руль, и яхта развернулась. «Гик!» — я пригнулась, паруса натянулись же. Потом все стихло, и я прыгнула на рубку. «Хочешь, я тебя подменю?» «Давай!» Он отошел в сторону, и я заняла его место. Обратный путь прошел спокойнее, ветер был постоянный, но ласковый. Я стояла за штурвалом, один лежал на скамейке рядом со мной, подставив лицо солнцу. «Мы можем кое о чем поговорить?» — спросила я, глядя на него и чувствуя себя бесконечно счастливой. Он повернулся, и я увидела свое отражение в его солнцезащитных очках. «Все в порядке». Дин всегда чувствовал мое настроение. С ним я была самой собой, и он принимал меня и любил. Можно сказать, боготворил. Я знала, что ради меня он готов на все. Для него я была целым миром, как и он для меня. Я была очень счастлива. Все чудесно. Я взглянула на гроб и чуть поправила шторвал. Но я подумала... Дин сел на скамейку и уперся локтями в колени, весь обратившись вслух. «Мы ведь с тобой решили, что я перестану принимать таблетки, и мы посмотрим, что произойдет. Он кивнул. Но прошло три месяца, и ничего не произошло. Он снова кивнул, терпеливо ожидая, когда я продолжу. «Мы, конечно, пытались», — продолжила я, «но не то чтобы как-то особенно. Мы просто делали то же, что и всегда». «Что именно?» — поинтересовался он с лукавой улыбкой. Я рассмеялась и покачала головой. «Хочешь, чтобы я это описала? В красках?» «Конечно. Всегда за». Я усмехнулась и снова взглянула на грот, чтобы проверить натяжение. Все было идеально. Мы шли по воде быстрым, уверенным галсом. «Просто, может быть, нужно стараться получше», — продолжила я. «То есть я могла бы следить за своим циклом и измерять температуру, чтобы мы точно знали, когда у меня овуляция». «Ты хочешь заниматься сексом по графику?» Спросил он без осуждения, скорее с любопытством. Я скорчила гримасу. «Да, но я терпеть не могу, когда так говорят. Мне нравится наша с тобой спонтанность. Мы все еще можем быть спонтанными». «Какое счастье, что он оказался открыт для такого разговора», подумала я, «но мне все равно было страшновато». «Если честно, я сомневаюсь в этой идее», — объяснила я. Я на днях читала о паре, которая никак не могла завести ребенка и подошла к этому слишком серьезно. Они занимались сексом в назначенное время и перестали получать удовольствие. Каждый раз, когда у нее начинались месячные, они страшно переживали. Потом попробовали эко и открыли еще один ящик Пандоры. Их отношения изменились навсегда. У них получилось? Спросил Дин. Нет. Они продолжают пытаться и ходят к психотерапевту, чтобы наладить отношения. К психотерапевту. Помолчав, он поднялся со скамейки, обнял меня за талию, уткнулся носом в изгиб моей шеи. Не беспокойся о нас. Мы только начали. Ну а если хочешь устроить все как в больнице, измерять температуру, я куплю себе лабораторный халат. И если ты будешь хорошо себя вести, я буду носить его даже в спальне. Я рассмеялась и повернулась к нему, чтобы поцеловать, зная, что он удержит штурвал. Мы страстно целовались, пока грот не начал трепетать на ветру. «Я люблю тебя», — сказала я и вновь повернулась к штурвалу, прежде чем яхта встряла в запретной зоне. «Я тоже люблю тебя», — ответил он и легко запрыгнул на носовую палубу, чтобы поправить стропы, пока я вела нас обратным курсом. «Кстати, когда у тебя овуляция?» Хочу быть уверен, что проведу дома эту ночь. Я улыбнулась. Между прочим, завтра. Впечатленный моими организаторскими способностями, он посмотрел на часы. Если мы хотим поторопиться, мы можем внести в график сегодняшний вечер. Считается же с полуночи, да? Думаю, вполне. И мы убьем двух зайцев одним выстрелом. Это как? У нас будет предлог, чтобы пораньше сбежать с ужина у твоей мамы. Я снова рассмеялась. «Ты ужасен!» «Виновен по всем пунктам!» Он сел, закинул ноги на скамью и вновь подставил лицо солнцу. «Везите нас домой, капитан!» По палубе пронесся свежий ветерок, я подняла голову и посмотрела в ясное голубое небо. День был идеальным. Как же я любила эту жизнь! Когда мы вернулись домой, на автоответчике мигала красная лампочка. Я сбросила туфли и нажала на кнопку, чтобы прослушать сообщение. Слышишь? крикнула я Дину, которая ушел в туалет. -Это Ричард. Он хочет, чтобы ты ему перезвонил. Дин был пилотом частных самолетов, летавших в Майами и обратно, а Ричард его начальником. Клиенты всегда были людьми богатыми, а порой и знаменитыми. Дин страстно обожал полеты и свою работу, не меньше, чем я обожала свою. По крайней мере свое представление о ней. Три года назад я окончила киношколу, но до сих пор не сняла ни одного документального фильма. Я просто не могла найти подходящую тему, которая увлекла бы меня, и финансирование тоже было проблемой». Дин вернулся на кухню. «Он сказал, о чем речь?» «Нет», — ответила я. «Но он оставил сообщение всего пару минут назад. Перезвони ему». Я протянула Дину телефон, достала из холодильника банку апельсинового сока и села за стол. Размышляя, что мне надеть на ужин к маме, я одновременно подслушивала разговор Дина с Ричардом. «Сегодня ночью?» — спросил Дин. «Но это же быстро, да?» Он посмотрел на меня, покачал головой и закатил глаза. Но выражение его лица быстро изменилось. Он оживился и отвернулся от меня. «Майк Митчелл? А Кевин точно не может?» Он сильно болен?» Мои внутренности свело от ужаса. Майк Митчелл, гитарист и певец, только что ворвался на голливудскую сцену, сыграв драматическую роль второго плана в скороносном фильме, а его новый альбом возглавил чарта билборда. Он был на обложках буквально всех глянцевых журналов. Дин не раз отвозил Митчелла в его роскошное жилище на берегу океана в Сент-Томасе. Дин посмотрел на меня застенчивым взглядом, словно спрашивая разрешения. Или лучше сказать, выпрашивал. Я поговорю с Оливией и перезвоню, сказал он и повесил трубку. Я с огорченным вздохом забрабанила пальцами по столешнице. Ничего не говори, ты этого хочешь. Он чуть дернулся, будто наступил на битое стекло. Твоя мама вряд ли расстроится, если я не приду. Но я расстроюсь. — возразила я. — Я так ждала этого. Я не видела Сару целую вечность и... — Можешь пойти одна, — сказал он, и вдоволь с ней пообщаться, не боясь, что я расстрою маму. Я взглянула на него. — А потом? Мы же хотели пойти домой и... Сам знаешь. Честно говоря, на самом деле меня так расстроило именно это, потому что в последнее время мое желание завести ребенка стало почти невыносимым. Каждый раз при виде мамочки с коляской меня охватывала тоска, а когда у меня в прошлый раз начались месячные, я плакала на полу в ванной. Рассказывать об этом Дину я, конечно, не стала. Дин погладил меня по спине. Мы займемся любовью, как только я вернусь домой. С самолета сразу в спальню. Я тебе обещаю. Я повернулась и посмотрела на него. И когда это будет, тебе не придется остаться на ночь? Нет. Тут же ответил он. «Я скажу Ричарду, что мне надо сразу лететь обратно». «Это ведь не только от тебя зависит», — сказала я. «Помнишь, как Майк опоздал в аэропорт, и тебе пришлось превысить лимит полетного времени?» Дин тяжело вздохнул и чуть отодвинулся. «Слушай, я откажусь, если хочешь. Но это важное поручение, и, видимо, Майк лично попросил, чтобы я был за штурвалом. Если я не соглашусь, то поставлю Ричарда в неловкое положение» а ты знаешь, как он любит, когда его клиенты счастливы. «А ты не хочешь, чтобы твоя жена была счастлива?» Дин нахмурился. «Ну перестань, Оливия, ты чего?» «Это всего одна ночь. Я вернусь до восхода солнца». Умом я понимала, что веду себя неразумно, но ничего не могла с собой поделать. Я была расстроена, но вместе с тем чувствовала что-то еще. Я подождала, пока Дин перезвонит Ричарду, примет его предложение и повесит трубку, а потом молча удалится в спальню. «Мне кажется, ты просто лицемер!» — крикнула я ему вслед. Дин появился в дверном проеме и прислонился плечом к косяку. «Ты это о чем?» Мне стоило прикусить язык, но я не остановилась. «О твоих услугах попросил сам Майк Митчелл, и ты в восторге, потому что он звезда, тебе и ты льстит. «Ты назвала меня лицемером», — напомнил Дин. «Да. Будь это кто угодно другой, ты бы отказался». «Но это никто угодно другой», — возразил он, снова исчезая в спальне. «Этот парень очень важен для компании». Сделав глоток сока, я продолжила. «Уверена, что Ричард нашел бы другого пилота, если бы ты отказался». «Да что со мной такое? Почему я не могла просто закрыть тему?» «Но Майк хочет, чтобы это был я», — спокойно ответил Дин. «Я не хочу подводить Ричарда». Я поднялась и пошла в спальню. Дин стоял у шкафа, перебирая рубашки на вешалках. «Когда он опять тебя позовет на свою дикую вечеринку, ты тоже не сможешь его подвести?» «Ты думаешь, так все будет?» Я закрыла глаза. «Не надо, Дин, прошу тебя. Терпеть не могу, когда ты так делаешь». «Как?» «Отвечаешь вопросом на вопрос». Он глубоко вдохнул и выдохнул. Я был на его вечеринках всего пару раз, и я уже сказал, что сразу вернусь домой. Я постаралась поверить ему на слово и не думать о плохом. Он выбрал рубашку, проверил ее на предмет складок и достал куртку, которую недавно отдавал в химчистку. «Прости меня», — сказала я, проводя рукой по волосам. «Я просто расстроена только и всего» понимаю. Он стоял ко мне спиной и снимал с униформы целлофановую пленку. Я положила руку ему на плечо. Вот видишь, об этом я и говорила. Я едва начала переживать, что секс по графику все испортит, и вот мы уже ссоримся. Он наконец повернулся ко мне, придвинулся ближе и обнял меня за талию, прижавшись своим лбом к моему. И ты меня прости. Мы хотели провести эту ночь вместе к тому же сегодня ужин, Я должен был подумать об этом. «Это моя вина, а не твоя. Я переживаю из-за того, что не могу забеременеть и слишком много думаю о ребенке в последнее время. О том, в какой цвет покрасить детскую и все такое. Сравниваю кроватки разных брендов». Я отстранилась и посмотрела ему в глаза. «Надо перестать накручивать себя. Я не хочу закончить, как те двое, которые разочаровались друг в друге и оказались у психотерапевта». Дин слегка нахмурился. «Ты выбираешь кроватки? Почему ты мне не рассказывала?» Я пожала плечами. «Не знаю. Не хотела давить на тебя. Тебе ведь не нравится, когда я не могу потерпеть?» «Когда тебе не терпелось выйти за меня замуж, мне понравилось». Я улыбнулась, а он заправил прядь волос мне за ухо. «Я должна была затолкать тебя в церковь прежде, чем ты поймешь, с кем связался и передумаешь. «Ни за что». Он нежно поцеловал меня. «Прости, но мне пора. Ты правда не сердишься?» Я прикусила нижнюю губу. «Хм. Только если к рассвету ты будешь в кровати. Иначе будешь спать в конуре». Он постучал пальцем по виску. «Ясно. Опоздание приводит в конуру». Я вышла, чтобы он мог спокойно одеться и собраться. Вспоминая потом этот наш разговор, я жалела, что не вела себя иначе. Не надо было так давить на него и называть его лицемером. Для нас это было больное место, потому что мой богатый папаша однажды сказал Дину в лицо, что он мне не пара и что он просто увлечен идеей отношений со мной. Это, конечно, было не так. Я любила Дина за то, каким человеком он вырос, лишенный какой-либо роскоши в детстве и юности. В моих глазах это делало его лучше, а не хуже. Я восхищалась им, И была поражена, что он любит меня. На утро все это меня уже не волновало. Все, что когда-либо думал о Дине мой отец, не имело никакого значения. Единственное, чего я хотела, еще раз услышать, как ключ моего мужа поворачивается в замке Оказаться в объятиях Дина еще один раз.